Глава тринадцатая. Неожиданный поворот. Не успела я ничего объяснить Пашке про услышанный зов, потому что внезапно проснулась, вновь очутившись в родной квартирке на земле. Лежу, живот вот-вот лопнет, уже знакомые тянущие боли понуждают встать с кровати. Я ведь так и не придумала, как мне просыпаться по ночам для удовлетворения вполне естественных надобностей. Но до чего же лень шевелиться! Даже встать, лень. Ужас. И ладно бы спать дальше хотела, но ведь сна не в одном глазу. В воспоминаниях о ночных приключениях сплошная неопределенность. И еще. Еще как-то подозрительно тихо в квартире. Непривычно. А какое-то странное чувство заставляет волоски на всем теле тихонечко так шевелиться. — Мам! — позвала я, но Таня откликнулась. То ли спала еще, то ли пока я дрыхла, она успела куда-нибудь слинять из дома. Взглянула на часы. Восемь-пятнадцать утра. Куда в такую рань? Репетиция? Исключено. В такое время досуговый центр еще не работает. В магазин? Это возможно, конечно. Но что за срочность? Нет. Наверняка увлеклась новыми впечатлениями все еще спит. И, кстати, вот раньше я всегда первая входила на рестанг, и последняя выходила. Поэтому в мое отсутствие там ничего не происходило. С моей точки зрения, не Пашкиной. Он-то как раз, когда задерживался с входом, обнаруживал себя совсем не там, где был прежде. То есть Поль, чье тело арендовал мой товарищ, в это время жил своей жизнью. А значит, сейчас, если мамка решила подольше погулять в том мире, то наши герои остались предоставлены сами себе, не знающие, где они, что происходит. А если учесть, что время там бежит в семь раз быстрее, как мы с Пашкой подсчитывали, то через десять минут реального времени подобравшая на судно, пришвартуется в порту, и... Наши спутники будут ждать решительных действий от той милы, что там осталось. «Вот же блин!» — пробручала я, все же выбираясь из постели и собираясь первым делом заглянуть к маме. Но, увы, мочевой пузырь мгновенно напомнил о себе, и я понеслась совсем в другую сторону. К тому моменту, как я все же дошла до маминой спальни, до высадки на причал оставалось несколько минут реального земного времени. Отворила дверь, и под ноги буквально вылетел тошка с пронзительным и требовательным «Мряу!» «Голодный!» — улыбнулась я, пометуя о том, что этот проглотик привык, чтобы его в пять, ну, максимум в семь утра обязательно кормили. А тут все дрыхнут бессовестно, напрочь забыв про пушистого любимца. Кот взглянул на меня, исполненным обиды взглядом, и побежал к своей мисочке, всем своим видом показывая, чего именно он жаждет больше всего. «Подожди немножко», — произношу. Вхожу в комнату. Там темно, вопреки обыкновению, плотные шторы не раздвинутые, что однозначно говорит о том, что мама все еще спит. Подошла к кровати. Ну да, дрыхнет. «Мам!» Тихо, чтобы не напугать, сосна позвала я, но она не откликнулась. «Мам!» Уже требовательнее повторяю, однако реакция прежняя. Насторожилась. Внутри что-то аж екнуло. Прислушалась и не смогла сдержать вздох облегчения. Дышит. Видимо, в то время, когда ты там, на рестанге, не так-то просто проснуться по первому зову. Интересно, сколько она меня вчера будила, когда Пашка звонил? Потрясла мамку. За плечо реакции ноль. Вот и что делать? Вернулась в свою комнату, взяла в руки телефон и... чуть его не выронила. Тот в ту же секунду завибрировал, звонил Пашка. «Ты как?» Раздался в трубке, ставший уже родным голос. «Нормально, вот только мама. Что с ней?» Парень явно заволновался. «Нет, нет, все вроде бы нормально, но она все еще не проснулась», — отвечаю. «Хм, не скажу, что странно, но ты не против, если я приеду?» «Нет, приезжай, конечно», — улыбнулась я. «Пироженок привезу», — пообещал товарищ и добавил. «С вас чай». «Договорились». Отозвалась я и, отключив связь, бросила взгляд в сторону маминой комнаты, махнула рукой и пошла кормить кота. К приезду Пашки я уже успела привести себя в относительный порядок — заварить свежий чай, раз пять сбегать к маме в спальню и побиться головой о стены в бесполезной попытке ее добудиться. Естественно, к тому моменту, как товарищ вступил на порог нашей квартиры, я уже была нервная и дерганая. Не стоило ее пускать на рестанг, — покачала голову я, поймав вопросительный взгляд товарища. «Хм, «Не думаю, что это опасно», — не слишком уверенно произнес он. «Может, увлеклась? новых впечатлений все такое?» «А Амус что?» — поинтересовался он. «Не откликается», — вздохнула я. «Ну да ты проходи, проходи, я там чай заварила». «А я обещанные пироженки принес», — сверкнул своими зеленющими глазищами парень. «И вот мы сидим на кухне, как заправская семейная пара, прожившая вместе не один десяток лет». Я уткнулась носом в планшет, он в ноут. И все это поддружное поедание пирожных с чаем. Знаешь, у меня такое ощущение, что это какая-то ловушка. Наконец-то, оторвавшись от чтения, пробормотал Паша. Я лишь губы поджала недовольно и в очередной раз оглянулась в сторону маминой спальни в надежде, что оттуда раздадутся шаги. Но нет, тишина. И это напрягает, ведь там на Рестанге, судя по описанию, в голове от ее имени она попала в ту самую темницу, из которой мы не так давно сбежали. Не знаю уж. В ком она возродилась, она о том тоже не ведала. Не обладая практическими навыками в магии, не зная, где она, мама поначалу хоть и опешила, но сидеть сложа руки не стала, умудрилась зажечь небольшой пульсарчик-светляк и пошла исследовать то место, где оказалась. Окрыленной легкостью здорового и явно молодого тела, она и не подумала пугаться. Вместо этого мамка начала эксперименты с магией, которая пока срабатывала через раз, и до перемещения в пространстве было еще далеко. А потом, потом она выбралась на поверхность, ночью. Никто, правда, на нее не нападал, но затем пришло утро, и сводящий с перед которым все ее чары оказались бессильны. Ох уж этот мус! Вот и в кого он ее вселил! Что этот некто делал там, где пленили группу де ларго и обоих императоров? Ловушка? — переспросила я. Она очутилась не в том месте, откуда не хотелось бы уходить. — озвучил он мои мысли. — Ты уверена, что с ней все в порядке? Почему она не просыпается? — Дышит, — тихо отозвалась я. — Это, конечно же, хорошо. А там давление померить, например. Есть чем? Или, может, врача вызвать? — Угу. И что мы ему скажем? Пробурчала, кинув взгляд на часы. — Думаешь, нас не пошлют, если мы пожалуемся, что человек в десять утра не проснулся? А вот давление? Пойдем. Вставая из-за стола, позвала я. — Вот только все наши исследования показывали одно и то же. Давление, температура и все прочее, что можно было проверить в домашних условиях, были в норме. Может, после эмоционально насыщенного времяпрепровождения на рестанге она просто-напросто спит обычным, пусть и непробудным сном, предположил Паша. Думаю, пару-тройку часиков можно не паниковать. «Так что ты там говорил про замкнутый круг?» – напомнила я. «Ты дочитала ее главу?» Он кивнул в сторону только что покинутой спальни, И я лишь головой помотала в ответ. У меня мысли мечутся, не давая ни на чем толком сосредоточиться. Вот и прочла я не так уж и много за это время. На чем остановилась? Прекрасно понял меня друг, и я с опаской покосилась в его сторону, на миг поверив, что его способности к чтению мыслей перенеслись и в наш мир. Но тот выжидающе смотрел на меня, а значит, прошлые его меткие фразочки были всего лишь совпадением. Она в степи, день уже в разгаре был. — Угу. А потом ночь опять день. Без воды, без еды, одна. — Если ей там стало плохо, то она может застрять на рестанге. Не на шутку взволновалась я. — А тебя выкидывала в те моменты, когда ты была в отключке? — кажется, нет. Я успевала прийти в себя. Хотя... Постой. Вот тогда, когда мы пробирались через степь... — Это не считается, Мил. Тогда я позвонил твоей маме и попросил тебя разбудить. — Напомнил мне Паша. Значит, надо пытаться будить. Вставая, решила я. Как долго она меня будила? Хм, ну, пока я шел к машине, то все минут десять минимум. Около часа мы разве что с бубном вокруг мамки не танцевали. Но она так и не просыпалась. Я звала Муза, кричала и мысленно, и вслух, обзывала его на все лады, надеясь зацепить его самолюбие. Но тот то ли не слышал, то ли принципиально не отзывался. В итоге я решительно взяла с маминой прикроватной тумбочке таблетку снотворного и под недовольным взглядом Павла ушла на кухню в поисках, чем бы запить. «Может, лучше я?» — крикнул мне вслед парень. «А что толку?» — грустно усмехнулась я. «В тебе есть магия, но ты не умеешь ею пользоваться». В итоге я все же сумела погрузиться в свой мир. Вокруг было темно и тихо. Почему? Ведь день на дворе должен быть. Хотя бы из окошка должен проникать свет» да и суету на палубе обычно слышно. Хм, а еще почему-то совсем не качает. И тут у меня словно все чувства обострились. Слух тут же уловил доносящийся откуда-то издали гул голосов, шум прибоя, едва различимое прежде, а теперь ставше оглушительным дыханием находящихся рядом людей. Вскоре зрение перешло в некогда уже испытанный ночной режим, и я смогла разглядеть окружающую обстановку. Выложены грубо обтесанными досками пол, стены и потолок представляют собой основательный сруб, без малейших намеков на какие-либо щели или окна. Крепкая, плотно подогнанная дверь, не пропускающая снаружи ни звуков, ни света. Мои спутники штабелями лежат в повалку на полу. Так, ну и что на этот раз произошло, хотелось бы знать. Благо, магия действует, и это уже хорошо. Вот только что делать? Мне бы к маме поскорей забрать ее из тех проклятых степей. Сила во мне буквально бурлит, и перстенек вон как полыхает, зарядился. Но и спутников бросать здесь, в неизвестности, тоже не дело. Не зря ж мы все как по заказу в отключке валяемся. Мое тело ведь в точно таком же состоянии было, пока я не заскочила на Рестанг. Не к добру это. Магия? Но какая? Трое из присутствующих Леросы. Кто мог на них подействовать? Пока гадала, параллельно минут пять потратила на прослушивание окружающих звуков. Судя по всему, нас не особо-то охраняли. Пара собак за стеной, и все. Вопрос — почему? Заперли. Но разве самые крепкие запоры смогут удержать магов? Ведь быть такого не может, чтобы те, кто нас спленил, не знал, что среди присутствующих есть маги. Подошла к Делкарону. Осторожно, стараясь не шуметь, потрепала по плечу. Реакция ноль повернулась к лежащему рядом Даркору, повторила свои действия, то же самое. Даже перевернула его с живота на спину, надеясь, что столь значительные перемены точно должны разбудить мужчину. Хм, перебралась к распростертому телу мужа, положила руки ему на грудь, закрыла глаза и постаралась почувствовать, что же происходит с его организмом. Кто бы мог подумать, все оказалось до банального просто, снотворное, прямо дежавю какое-то. Ну ладно, оно хоть и сильно действующее, но не опасное. Час от часу не легче. Значит, мы им нужны живыми. И снова тот же вопрос. Зачем? Боюсь, ответ мне не понравится. Попыталась очистить организм мужа от воздействия сонного эликсира. Не получилось. Вот же черт! В сердцах прошипела я, озираясь по сторонам в поисках зацепки для решения проблемы. Надо их всех как-то вытаскивать отсюда. Как? Как? Как? И тут с опозданием до меня дошел один немаловажный факт. Я даже метнулась к Делларго Старшему, чтобы проверить, не ошиблась ли. Так и есть. Браслеты и цепи из трижды проклятого металла были сняты. Проверила всех бывших узников. Вот это удача! Теперь, если удастся отсюда открыть портал, то надо будет молиться, чтобы у меня физически хватило сил на то, чтобы перетаскать всех присутствующих к нему. Опять же, куда его открывать? Знать бы, где пришвартовалось судно. Хотя выбор-то и невелик. Я нигде не бывала на Калинийском материке, кроме Академии, Драконьего гнезда и столицы. И последняя находится ближе всего к цели нашего путешествия, обители вертонгов. А именно туда я в итоге хочу попасть. Голова боится, а руки делают. Не очень почтительно скучковала своих спутников, надеясь, что никто никому ничего не отдавит в процессе. С облегчением вздохнула, осознав, что портал все же открылся выглянула на ту сторону, чтобы убедиться, что попала на этот раз туда, куда требуется. Это была гостиная комната в столичном дворце родителей поля. С чувством выполненного долга, простым перекатыванием отправила всех своих спутников в портал, закрыла переход в пространстве и обессиленно упала рядом. На словах-то оно звучит красиво, простым перекатыванием, вот только не в моем положении, когда тело в любой момент разродиться готово от малейшего напряжения. А тут мужиков здоровенных таскать приходится. На какое-то время я, кажется, поддалась то ли усталости, то ли действию снотворного. Пришла в себя в тот миг, когда слух уловил звук открывающихся дверей. Встрепенулась, подскакивая и соображая, где я. Вспомнила, начиная плести заклятие переноса к маме. Но тут же сощурилась, ослепленная солнечными лучами, прорезавшими царившую в помещении кромешную тьму. «Что за демоны!» Раздался хрипловатый окрик, но я уже была не там. — Мила, я умерла, ты мне мерещишься? — послышался сиплый, но до боли родной голос. С трудом вдыхая, напоенный зноем воздух наклонилась к измученной, внешне незнакомой молодой женщине, помогая ей подняться. — Нет, мам, ты жива, все хорошо, — прошептала я в ответ. — Пожелаю проснуться. Добавляю, надеясь, что меня услышали. Два дальних пространственных перехода ощутимо подорвали мои силы, но перстень вовсю мерцал, давая надежду на то, что его энергии хватит на перенос до столицы. Портал-то я открыла и даже помню, как затащила вместе с собой мамку, а потом... потом вновь навалилась тьма.